Глава 13. Утром, минута в минуту, как было и прежде, Олеся прибыла на дежурство. Она не жалела времени, которое тратит на всю эту тюрьму с Олегом, и тех денег, которые она пожертвовала в больничный фонд на его содержание. И тоже было не жаль. Хорошо, что Раиса не вникала в суть процесса и легко поверила в успешный сбор средств, ровно как и все остальные. Хотя несколько пожертвований все-таки было, но суммы небольшие. Олеся не зарабатывала кучу денег с рептизом, нет. Она пожертвовала деньги, доступ к которым получила, помирившись с Анной. Доход от семейного дела, которым успешно руководила Анна, позволял жить и беззаботно прожигать день за днем. До того, как она сделала шаг навстречу смерти, девушка отвергала эти легкие деньги, бунтовала за собственную успешность и заработок своими силами, но случившееся в клубе заставило ее пересмотреть свои убеждения. Именно благодаря семейным деньгам, Девушка могла посвятить себя уходу за парнем, который, по сути, вернул ее жизнь в правильное русло. В то направление, которым она всегда хотела идти, но с которого свернула из-за сложных отношений со сводной сестрой, обострившихся после гибели отца и мачехи. Теперь все это стало делом прошлым. Погруженная в собственные мысли, Олеся совершенно не заметила преграду на своем пути и сходу налетела на уткнувшегося в папку с бумагами доктора Мирошниченко. Оба от неловкости расхохотались, но скрыть смущение это не помогло. Не найдя в себе сил хоть что-то вымолвить, Олеся в молчании устремилась прочь. Меньше всего она хотела еще раз столкнуться с раздражением Марины, которая вчера однозначно была не в себе. Она сидела на скамейке возле входа в палату Олега, спокойно потягивая кофе из пластикового стаканчика. Ее взгляд буждал вдоль серых стен, а кофейный аромат заполнил собой весь по сонный и безлюдный коридор. Увидев Олесю, Она сдержанно улыбнулась. Кофе ей стал неинтересен, поэтому стаканчик вмиг оказался поставленным на пол. Марина встала с места, едва Олеся приблизилась к ней и, бросив «Прости за вчерашнее», убежала прочь. Будь они подругами, возможно, волонтерша побежала бы ей вслед, чтобы выяснить причины этой выходки и, быть может, помочь в них разобраться. Но они не были близки. Более того, с первого дня знакомства Марина поддерживала явную дистанцию всячески демонстрируя свое пренебрежение. Олеся была приверженцем справедливости, а за безразличие такие люди отплачивают безразличием. Разберется, в конце концов, она уже давно не маленькая девочка. «Это утро стало утром неловких встреч», — подумала Олеся, и, ухмыльнувшись, решила, что столкновение с доктором, пожалуй, нельзя назвать неприятным, но неловким оно было на все сто. Проводив Марину взглядом, она отправилась в палату коллегу. Парень, как обычно, ровно лежал на спине, его румяное лицо совсем не казалось болезненным, и только капельница, опускавшая какой-то раствор по венам, выдавала в ржеволосом красавце пациента коматозника. Девушка плюхнулась на кресло, которое совсем недавно было в отчиной Раисы, и взгляд ее забуждал по комнате. Чистая палата со светлыми, практически белыми стенами выходила окнами на южную сторону, и в солнечные дни здесь всегда было уютно и светло. Атмосферу позитива поддерживала настоящая картина, висевшая напротив кровати. На ней ромашковое поле устремлялось к горизонту, над которым сияло два солнца. Сюрреалистично, но красиво. «Я сам их рисую», – прервав ее размышления, обратился к девушке доктор Мирошниченко, совсем незаметно вошедшей в палату. «Что, простите?» – переспросила она, вздрогнув от неожиданности. «Картины», – пояснил мужчина. «В каждой палате моего отделения висит минимум одна». Всегда завидовала умению рисовать. Писать. В этом нет ничего сложного. Сделав несколько шагов навстречу девушке, отмахнулся доктор. Для того, кто умеет писать, да. А для того, кто не знает, как кисть держать, это большая проблема. Не отступалась Олеся. Мирошниченко, едва заметно улыбнулся и, сделав еще несколько шагов по направлению к собеседнице, уверенно сказал. «Всему можно научиться. Главное – найти учителя». Олеся, поджав губы, отвела взгляд. Мужчина явно с ней кокетничал и был так хорош с собой, что она не удержалась и выпалила. Научите?